Хорошо. Пожалуйста, ко мне по предыдущей теме, если есть вопросы задаёте, не по этой, по которой я читал на предыдущем занятии. По моему материалу, пожалуйста, вопросы. Вы скажете Вот это вот движение судьбы. Угу. Uh -huh. Без духовного учителя это, это это предмет невозможно. А там же это до какой-то степени можно проходить все эти ступени, так как жизнь будет подталкивать к какому-то разрешению этих моментов, которые нам которые мы должны проходить, да, в соответствии с какой-то в соответствии с этими этапами, с этими ступеньчками, которые мы разобрали. Даже если мы не станем на какие-то высокие этапы духовного развития, всё равно мы их можем пройти символически. Символически, теоретически. Знаете, как есть? Очное образование и заочное образование. Все все понимают разницу, да? Что очное всё-таки это очное, а заочное всё-таки немножечко не то, да? Поэтому символически можно пройти, но, конечно же, эффект будет неполноценной, поэтому нельзя эту таблицу, которую я дал, рассматривать с точки зрения конфессиональных или религиозных. Её нужно рассматривать с точки зрения предназначения, а уже в какой структуре человек реализует это предназначение. Это уже его дело. Кто-то может в религиозной среде это реализовать, кто-то может в философской реализовать. Ну так или иначе ему придётся проходить по этим ступеньчкам развития, исполнять вот эти заложенные функции изначально в его сознании. Если он не будет это реализовывать хоть как-то, то тогда он будет испытывать боль определённую. Также, видите, человек, да? На каком-то этапе он всё равно идёт и учится на заочном, например, да? Точно должен эту функцию реализовать. Потому что нереализованные желания, нереализованные желания Поэтому их нужно реализовать хоть как-то. Хоть как-то, и человек это пытается делать. Если уже нет времени, чтобы на заочном, например, учиться, да, мы ну, бывают, надо работать просто до конца. Вы же не можете бросить работу. Пойти. Поэтому, но тяга осталась, нереализованное желание среднего возраста. Когда мы должны были получить своё образование какое-то. Может быть, мы получили не то, потому что были другие прерогативы какие-то, идеи были другие. Мы видим, да, как это всё происходит. Мода меняется на образование. Человек получает не своё образование, у него это комплекс остаётся. Не своё образование получил. Поэтому ему хочется ещё что-то добрать. Это просто пример. Это просто пример дела не в образовании. Поэтому так или иначе хотя бы как-то косвенно человеку приходится это проходить. Иначе это желание его начинает жечь. И от этого человек начинает совершать какие-то глупости, в основном пить водку. То есть в, в алкоголизм, человек идиот, от того, что какое-то желание не реализовано, это выражается в виде стресса или, как мы говорим, кризиса, да? То, что мы будем разбирать, семь кризисов в жизни человека. Просто алкоголизм проявляется или в лёгком случае желание курить. Желание курить это проявление кризиса. Чистое стопроцентное проявление кризиса. Если у человека нету кризисов, он не будет курить ни за чем. Я не курю. Мы Я борюсь со своими кризисами. Я их вижу, я их знаю, и не хочу курить. Хотя я до этого курил, когда у меня были кризисы, я курил 20 лет назад. Давно в школе было много кризисов. Курил, да, курил. Но как только я научился решать кризисы с первого же дня, это желание полностью пропало. Нет такой проблемы бросать курить, нету этой проблемы. Я знаю сотни людей, которые так же легко отказались от курения по этой же простой причине. Или человек может решать свои кризисные какие-то вопросы или не может, вот и всё. В основном человек даже не знает, что он находится в кризисе. Он говорит: "У меня всё хорошо". Просто спросите пьяного и накуренного человека: "У тебя всё хорошо, всё ОК", скажут: "Замечательная жизнь". Но это всё признак тяжелейшего кризиса. потребление отурманивающих веществ, кризис, тяжелейший кризис. Тяжелейший кризис. И не зная, как проходить кризисы, мы не можем знать, как справиться. Поэтому у детей ещё в школе кризис начинается. За углом все стоят и курят, что это такое? Кризис, кризис образования. Курение. Кризис образования. Это хорошо, если сигареты курят? Хуже, если что-то другое. По предыдущему материалу. чувствительная концепция, существует создание кризис это экзамен. Если мы доходим до экзамена, это и есть критерий, то есть значит мы что-то получили. Мы получили должный материал. То есть если мы допущены до экзамена, мы получили должный материал, зачёты сданы. Чтобы быть допущенным до экзамена, нужно сдать определённые зачёты. Без зачётов не допускают до экзамена, так? Так. Поэтому если мы чем-то переболели, с кем-то поругались, Что-то в жизни произошло, что-то мы услышали, увидели, определённые на зачёт сданы, приходит кризис. Долой экзамен. А зачётки вы чувствуете? Ну, зачётки мы всегда чувствуем. Вот это вот боль, которая приходит, неудовлетворённость, с которой нужно что-то делать. Какие-то счастливые моменты в жизни также зачёт. Чтобы не возгордиться ещё что-то. Мы их чувствуем, их много. И потом кризис серьёзный идёт. Кризис серьёзный. Кризис. Это значит, что мы готовы, чтобы сдать его. Мы готовы, чтобы его пройти. Очень просто. Поэтому, как мы уже говорили, что кризис это, в принципе, достаточно радостное событие в жизни. Значит, что мы готовы через что-то пройти. Это не значит, что это будет легко. Экзамен это не значит, что будет легко, но это значит, что уже пришло время его сдавать. Дело-то нетуда. Можно, конечно, остаться на второй год. Дело личное. Ну лучше просто сдать. Я ответил на вопрос. По предыдущему материалу ещё. Просто в таблицу все разобрали. У всех есть таблицы. Мне дайте тоже одну. Одну мне дайте, чтобы обратиться. Мне одну. Так мы сейчас должны разобрать Первый период в развитии человека кризис первых 7 лет, да? Здесь, конечно. Мы разобрались, да, что на этом первом уровне, на этом первом этапе с одного до 7 лет, то есть помните, опять-таки, что мы будем проводить параллель между развитием человека, развитием организации, развитием общества. э в ококвадратиках стоят циферки 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 вся горизонтальная строчка будет 7 лет. Да. У всех таблички, пожалуйста, все посмотрите, вспомните ещё раз. Итак, первые 7 лет. Первые 7 лет. На этом этапе человек нуждается в защите и родительской любви. Так, всё, все, все успокоитесь. Сейчас сложный материал достаточно. Эти первые 7 летчек нуждаются в защите, родительской любви. Где бы он ни был, или он родился, или он родился. Или он в организацию пришёл. Всех всё равно нуждаются в защите и родительской любви, чтобы не происходило. Просто организацию мы будем потом позже разбирать. Сейчас мы просто разберём основные вещи первых 7 лет кризиса. Потом мы отдельно обратимся к организации. То есть человека всё пугает, так как первая чакра муладхара, вы видите, да? Слева подписано столбит муладхара, первая чакра. Действует первая чакра муладхара. Поэтому человека всё пугает, он всего боится, страх давлеет страх на человека. И, соответственно, её вторичное влияние также, посмотрите, будет приобъято в 8, в 15, да? у 22 годов, 29 36 43 вертикальной колончикой посмотрели, да? Видели вторичное влияние. Поэтому страх тоже будет проявляться. На прошлом занятии, помните, мы разбирали все эти виды страха в соответствии с уровнем, да, развития. И в последующие годы, если это под период, то страх будет выражаться в страхе изменений. Человек будет бояться каких-то изменений. Если он на первом уровне, человек просто всего боится. У него просто животный страх. то в вот периоды будет возникать страх изменения. На что это похоже? Простой пример можно привести. Это похоже на страх, который испытывает ученик в первый день занятий на следующем курсе, например, в институте. То есть он приходит и боится, а вдруг предметы будут сложные, а вдруг учителя придут другие, а вдруг то, а вдруг всё, а вдруг я не потяну, а вдруг новые занятия, а вдруг парты другие. То есть человек всего боится. Хотя он уже перешёл, На следующий этап развития, ну ему всё страшно, чувствую ли вот этот первый страх. Вроде бы весёло здорово, но немножко страшно, а вдруг как-то всё будет не так. Угу. Вот это возникает вот в эти переходные годы: 8, 15, 22, 29, 36, 43, да? Когда вторичное влияние этой чакры оказывается на человека. Поэтому вот этот страх, он может приходить. Если, конечно же, курс сдан. Если курс сдан. Если курс не сдан, конечно же, Да, уже будет по-другомуsubтекать. -по И в подпериоды нас интересует подпериод, потому что в принципе сам период первый нам понятен, первый 7 лет жизни человека, да, можно особенно глубоко не разбирать. Но меня больше интересуют подпериоды, то, что к нам ближе меча отношений, да? В подпериоды вызываются второстепенные виды страх. Они называются бхаям, бхаям. Хаям. Что может пугать в эти моменты? Обычно пугает закон и власть, то есть что-то связанное с законом, с властью. Обычно это происходит от своей нечестности в прошлом, так как была какая-то нечестность тогда, какие-то ошибки. Что-то происходит, какой-то страх приходит, скрытый к человеку, немного скрытый. Мы говорили, да, на прошлом занятии, что человек, ну, работает честно только в том случае, если он работает по своему призванию, да? Мы это обсуждали. Мы мы обсуждали, что честность это честность перед самим собой. То есть работа должна выполняться с желанием принести как можно больше пользы другим людям, использовать все свои способности. Это и есть форма бескорыстия. Это и есть бескорыстная деятельность этически. Очень глубокое сознание. И это вот бескорыстие развивается вот исполнением своего долга, когда человек работает по призванию, не только ради наживы, именно по призванию. Любая работа не по призванию это косвенный или прямой обман потребителя. Любая работа не по призванию это косвенный или прямой обман потребителя. Это очень тонкий философско-психологический момент. Потому что единственное, что интересует человека на этом этапе, если он работает не по призванию, это не польза от его труда, а конкретный доход. Это обман. Приходится обманывать, так или иначе, приходится обманывать. Поэтому, если в стране, например, большинство работает ради зарплаты, все просто обманывают друг друга. Если мы просто работаем ради зарплаты, 100% обман происходит. Все просто обманывают друг друга. Вор ворует у вора, и сохранить ничего невозможно. Круговая порука. Это вызывает вот этот беспричинный страх, подсознательный страх перед силовыми структурами, органами, перед законом перед чем угодно, которые, как мы видим, в свою очередь тоже не обязаны, так сказать, незабочены благам выполнения своего долга. Поэтому человек чувствует страх. Ему может приходить этот страх ответственности. На подсознательном уровне он может, даже этого может не понимать. Человек просто работает не по призванию и начинает, как я уже говорю, успеваться всё что угодно. Чувствует этот страх и он уже чем-то заглушить страх. Вот он проблема. Это, кстати, ещё один вид страха, который приходит в подпериод это страх быть обворованным, когда у нас что-то отберут. Мы боимся что-то потерять. Итак, как большинство заработанных средств сейчас, как правило, человек не по призванию может получать. Он чувствует, что это не надолго то, что он заработал. Потому что то, что фактически украдено, оно не может быть надолго. Буквально в законах кармы утверждается, что украденное не может сохраняться больше 10 лет. Его невозможно сохранить больше 10 лет. Оно утекает как сквозь пальцы. Неположено украденное. Поэтому человек чувствует страх, что это у него всё пропадёт. И так и происходит в результате. Всё это пропадает. Кроме того, человек понимает, что его жизнью могут легко распоряжаться люди более сильные, более властные, которые имеют соответствующие какие-то полномочия, то есть он боится этого. Он понимает, что они тоже могут работать не по призванию, поэтому человек старается с ними не связываться. Ни в каких обстоятельствах. До последнего человек старается с ними не связываться. Мы видим, да, как это у нас выражается. Что-то происходит, мы до последнего терпим, не не подключаем какие-то силовые структуры. Потому что иногда ещё хуже происходит, да? Вы замечали? Иногда ещё хуже. Возникает боимся ответственности, что придёт какая-то ответственность. Одним словом, если человек обманывает, обманывает, то реакцией является страх. Что такое ожидание распада в виде обмана? И вот в эти периоды это проявляются. И если брать на тонком уровне, на подсознательном уровне, то в основном это как раз страх, который приходит от деятельности не по призванию. Вот этот вот очень голубинный страх. Его очень трудно выявить, заметить, трудно в нём разобраться. Не как самостоятельно, но философски в этом не разобраться. Нужна помощь извне. чтобы это понять, увидеть скрыть вот эту вот проблему, которая культурно обходится стороной, в самой культуре обходится стороной, не не решается с культурной точки зрения. Мы много говорили на эту тему, сейчас не буду глубоко. Говорит ещё один есть страх в подпериоде, который также приходит человеку это страх перед смертью. Если этот подпериод Застаёт человек перед смертью, он чувствует сильнейший страх обычно, очень сильный страх. Подавляющий страх перед расплатой. Перед расплатой он чувствует это. То есть мы можем сейчас сколько угодно говорить о существовании расплаты, о каких-то теологических аспектах, теософских аспектах. Но когда человек реально подходит к моменту смерти, тут никаких сомнений нет. Сразу всё понятно. Это страшно. Это страшно, если мы не знаем ничего, то это страшно, это факт. Если вы посмотрите, поговорите с людьми, которые реально стоят перед этим барьером, это страшно. То есть этот страх приходит. Этот страх приходит. В целом, вот этот страх, который приходит перед моментом расставания с жизнью, возникает от нежелания заниматься своим ростом. От нежелания проходить эти этапы. Человек боится сам себе сказать, что не всё так просто, что есть какие-то более сложные законы развития. Их нужно проходить, нужно развиваться, расти. Китайский мудрец, очень известный Шанъян, говорил интересную вещь. Он говорил, что стремление обеспечить на жить на сконе лет это форма паразитизма. стремление обеспечино жить на сконе лет это паразитизм. Это философски верно. Паразитизм. П Посмотрите, как я уже говорил, но современная культура диктует нам эту идею работать, чтобы потом не работать, да? Работать, чтобы потом не работать. Это достаточно сомнительно, да? Достаточно сомнительная идея. И чего приходится отвечать за это страхом? Из этот паразитизм иногда страхом отвечает. Потому что человек чувствует, что он действовал не ради той цели, действовал не ради той цели, и приходится страх расплаты. Страх всегда перед расплатой приходит, да? Если вы получили двойку, думаю, страшно и вспомните детство. Страх это всегда признак, что будет расплата. Поэтому по страху можно узнавать: я что-то делаю неверно. Если мы чего-то боимся, значит что-то не так. которое распад это должно быть. Человек не развивается духовно, вынужден сопротивляться старости. Если развития нет, если мы по этим ступеням не проходим, человек сопротивляется старости. Это про, это происходит по одной простой причине. Человек боится к старости выглядеть дураком. По очень простой причине. Человек старости боится выглядеть не развившимся. Видите, какие этапы нужно пройти к старости, да? Мы вот их проходим. 49 годам, видите, какие серьёзные этапы нужно пройти. И человек чувствует, что до него представьте, что вы находитесь в институте, а не знаете таблицу умножения. Это будет смешно, человек будет бояться этого, что его поймают. Что его поймают. Что его поймают. Не выучил. Вот этот страх приходит за то, что мы что-то не доделали, не доучили. Не доучили. Стыдно становится, страшно. Позор называется. позор, да? Ну неприятно. <смех> неприятно, факт. Значит, не хочется опозориться. И человек пытается поэтому сопротивляться как-то. Как-то сопротивляется. Старость это время для проявления мудрости. И если мудрость не проявлена к старости, то становится жить очень стыдно, очень неудобно. И тогда человек становится агрессивным. Да, да, да, нерочка. Когда он становится агрессивным человек. Агрессивным становится. Вы видите, как это в старости проявляется? Агрессия вдруг проявляется. Вместо мудрости вдруг агрессия почему-то проявляется. Почему? Защита вперёд нападение. Ну ведь нападение. Человек тут же оправдывается как-то. Спасибо, да. Тут же оправдывается. Синеко говорил на эту тему в простое такое Момент он отмечал, что судьба согласно с ней ведёт, а противющегося тащит. Знаете? Вот план судьбы, да, мы говорили. Согласно с ней ведёт, за ручку аккуратно ведёт, все счастливо довольны. Но если мы противимся, нас тащить начинают. Знаете, мордой об асфальт их занесут. Знаете? Тащить начинают, тащить. Если вы будете опереться, выпадёте, вас будут тащить, всё будет содрано, будет больно. Потому что всё равно нужно как-то протаскивать человека через это. Ну уже неприятно это, то есть и болезненно, знаете, неприятно, болезненно, много боли приходит. Очень просто, да? Так же, как мы ещё говорили, тоже высказывали на эту тему, что мудрость для простых людей очень проста, а для сложных людей очень сложна. Вот. Поэтому мне всегда говорят: "Что вот, вот вот вот так вот вы просто говорить". Ну я рассчитываю, что вы простые люди. Да, что мы сейчас просто поговорим о самых сложных вещах. Есть такое определение мудрости. Мудрость это давать простые ответы на очень сложные вопросы. А есть определение глупости это давать очень сложные ответы на очень простые вопросы. Поэтому мы будем учиться давать простые ответы на очень сложные вопросы. Хорошее определение, да. Поэтому мудрецы старости не боятся. Это признак мудрости. Он не боится старости. Смерти не боится однозначно, да. Я видел, как умирают мудрецы, я видел своими глазами. У меня было несколько случаев в жизни, когда я видел, как мудрецы умирают, присутствовал, прямо присутствовал. Это праздник был. Это был праздник. Значит, праздника страха не было у нас. Это был праздник. Просто, просто праздник. У всех был праздник. Были тысячи людей. Когда умирает мудрец, тысячи людей приходят на это посмотреть. Потому что в основном на это неприятно смотреть. потому что страшно. У одного моего друга умерла у дядя. И он так кричал от страха, что мы потом стали изучать, а что же такое там действительно происходило. И когда уже всё убрали, то остались выжженные следы от коктейля на полу, выжженные следы. И так я мадута описывается, личности, которые приходят и вырывают душу из тела. Если человек вёл очень греховную жизнь, то буквально вырывают из тела. И остались выжженные следы на полу от коктейля. Поэтому было от чего кричать от страха. Было было от чего кричать. Несчитано было страшно. Но когда умирает мудрец, умирает мудрец совсем другое. Другие личности приходят, в другое место он попадает. Совсем другие ощущения. Поэтому это как праздник расценивается. И поэтому потом 3 дня ещё праздник ведётся по законам культуры. 3 дня мудрец. Но это редко происходит. Поэтому обычно, когда кто-то оставляет тело какой-то мудрец великий, известный, все собираются. Все, кто духовно развиваются, они все собираются, чтобы поприсутствовать, увидеть своими глазами разницу. Это очень важный опыт. У меня у меня три раза был такой опыт. Я три раза присутствовал. Но это может. Это даёт глубочайшее понимание, что есть разница, как прожить свою жизнь. Есть серьёзные отличия, как закончится её жизнь, серьёзные отличия. Поэтому если человек это понимает, он Легко подходит к старости, легко подходит к смерти, его это не пугает. <coughs> старость специально даётся для философствования, старость специально даётся для обучения, потому что старому человеку легче объяснять философские истины другим. Он уже вызывает уважение. Старость уже должна вызывать уважение. Хотя бы теоретически она должна вызывать уважение, да? Поэтому если старый соединяется с мудростью, Это золотое соединение. Это чудо, когда старость с мудростью это чудо происходит. Это идеальное сочетание, потому что человек может огромное количество благ принести. Но если старость с глупостью соединяются, это очень смешное соединение. Комичное только по пути мы находимся в школе. Не. Следующее что страх перед укусами животных. Простой страх, но он иногда возникает. Чуствовали? Иногда, ну когда вы вечером идёте по по подъезду и там лав. Есть такой страх? Есть, нормальный животный страх. Присутствует. Кто-то, да. Ну вроде бы днём но всё нормально, всё спокойно, на заднике кто-то подбегает и гавкает. И ой. Неприятно, да. И психология объясняет такой момент, что если мы сами ведёмся как животные, если мы лаем друг на друга, кусаемся, грызаемся, рычим, то реакции приходят соответствующие, страх появляется. Страх животных, мы боимся животных, полков, маленечко тараканчиков, боимся тараканов. Тараканов я на ненавижу. Настоящих Я привезу, как мне. Не надо, да. Видели. В Калькутте, Калькутского, настоящего. Нет, не кусают. Да, они не кусаются, но Да, но интересно, у меня было только случая недавно удивительные. Сейчас в июле, да, и всевозможные прилетают жукитера, насекомые. Я Ночью просыпаюсь, у меня всё время ночник горит. Я просыпаюсь, смотрю, жук сидит с мухой прямо на мине. Я ему дал ещё банану, он улетел, уснул. Всё нормально. На следующую ночь просыпаюсь, опять сидит, точь-в-точь так же, точно так же смотрит. Ему опять ещё банану уже задунулся. На третью ночь опять сидит, смотрит. И что? И страх закрался. Что-то не то. И я уже следующую ночь я свет включил, думаю, не нравится ему, что это. Что он сидит так вот смотрит. Я причём, знаете, вот смотрит прямо сидит. Какой-то жуткий вообще, ну такой. И в одной и той же позе три, три ночи подряд. Я свет уже включил, в 4:00 ночи спал при свете, потом он какой-то ушёл, не знаю. Всё равно приходит этот кот, ну год такой. Что поделать? 36 лет. Вот написано. Как ответить? Блин. Мне вот эти страх пришёл. перед животными. Пришёл, ну вот ничего сделать невозможно, но вот почему-то стало страшно. Ну вот сидит, какой-то жук, что там бояться вообще? Ну пришёл три три ночи подряд и сидел, смотрел. Естественно, глупость. Но вот этот страх подсознательно проявлен, потому что как-то я себе вел не очень хорошо в прошлом. Как-то я себя вел не очень так. Этот страх иногда приходит из прошлых жизней. В Англии Запретили охоту на лис с собаками сейчас запретили по одной простой причине стали изучать, оказывается, лисы умирают от разрыва сердца у нас там. Потому что вот этот закон это страшная вещь, на самом деле. Что страшной вещи, когда за вами мчатся разъярённые псы, только представьте себе. Лиса от разрыва сердца умирает. Все. Видело я собака погнался тоже. А? Посинела тоже, задыхается, вся синяя собака гносится. Ну, наверное, Даже если лиса оставалась живой, то она потом умирала в течение года от сердечных проблем. Ну и поэтому там даже запретили охоту с собаками. Настолько жестокий вид охоты, ну и настолько жестокий вид охоты, что тяжелейший. На самом деле никто не может вынести психологический лай догоняющих собак, никто не может. Поэтому во время великой течной ваны в основном собаки использовались. И в местах не столь отдалённых тоже на собаки используются. Все хотят убежать, но собак все боятся, вы заметили? Вот это вот ну понимание, что за тобой выпустят собак, оно останавливает даже матёрых преступников. Да? Кто-то хочет, чтобы за вами гнались псы-авчарки. Никто не хочет, страшно. Вот это вам страх такой интересный. Да. Этот страх даже преступники. Боится. Попробуйте. попробуйте. Да. В жизни могут быть и такие опыты. Можно попробовать. Есть страх перед истиной. Это тонкий вид страха, но достаточно распространённый среди развивающихся людей. Страх перед истиной. В чём он выражается? В эти годы он выражается в том, что узнав истину, человек боится её рассказывать другим из-за страха, что она не понравится другим. Вот мы что-то узнали, да, что явно интересное, но другим боимся рассказать. Думаем, ну, ему это точно не понравится. Точно не понравится. Есть такое, да. Это слабость. Это слабость определённая, которая приводит к потере энтузиазма, человек теряет энтузиазм. Поэтому мы специально разбираем очень простые вещи, и специально их разбираем по много раз, чтобы мы могли утвердиться в способах объяснения очень простых явлений, в способах объяснения тех событий, которые мы изучаем, тех философских концепций, иногда теологических, чтобы мы научились без страх их объяснять другим, чтобы этот страх пропал. Потому что иногда он убивает саморазвивающегося человека. Знаете? Самого человека, который изучает всё это, сам себя может убить этим страхом. Такое происходит. <coughs> Иногда страх перед неизвестным может возникать, хмм, перед банальными привидениями, скажем так, да. Страх перед чем-то тайным, непонятным. Мы говорили, да, об этом, что есть существа, которые без тела находятся, но желают человеческих наслаждений. У них нет тела, но они хотят человеческих наслаждений. И для исполнения своих желаний они пытаются воспользоваться чужим телом, да? Очень простой момент. Это похоже на захват самолёта сейчас, да, так модные ли такси. То есть чужое. Кто-то захватывает этот чужой механизм, пытается им управлять, очень просто. Да? Представьте, что вы захватили чужую машину, то есть все пытаются этим управлять. Но действовать он будет по старым привычкам. Это тонкое живое существо будет действовать по своим старым привычкам. которые были проявлены в его очаческой жизни. Поэтому иногда по этим привычкам можно даже идентифицировать личность. Родственник может привить всё, кто-то друг. Вы можете даже узнать по этим привычкам, как он себя ведёт, что он хочет, на какую музыку его тянет. Умер ваш друг, например, через некоторое время вы чувствуете, вас потянуло слушать его музыку. Это признак того, что он пытается как-то воспользоваться вашим тевом, чтобы послушать эту музыку. Очень просто. Можно ему сказать: "Так, ай-ай. Мы с тобой друзья, но вот этого не надо. Этого не надо. Как правило, дети чаще с этим сталкиваются, так как их тело захватить проще. Но обычно все их рассказы остаются незамеченными, как правило. на западе есть целое отделение психологии, которые занимаются изучением рассказов детей и проверкой. И 75% оказываются истинными. Вот те бредни, которые иногда дети рассказывают, когда их стали проверять, до 75% находили своё подтверждение в реальности. Достаточно интересная есть область в детской психологии на западе, которая нам тут, к сожалению, не так известна. Фобия это больше, мы скажем так, постоянное расстройство, которое длится на протяжении долгих периодов. Мы берём вот временные проявления. Временное проявление это внезапность к такому к стабильному расстройству. Фобия это больше стабильное расстройство. Поэтому они тоже, конечно же, скажем так, теоретически связаны с теми моментами, которые я даю, но мы не будем сейчас разбирать именно расстройство. Мы сейчас разбираем здоровые явления. То есть вот эти страхи это здоровые явления. Они должны быть, они присутствуют, знать это. А так мы все сразу больными окажемся, то есть естественным образом. То есть фобия это более стабильное явление. Я расскажу, как определить, доброе появилось перед вами живое существо или нет. Нехорошее не живое не существо, не если появляется хорошее. страх. Страх, дуновение не холодок нехорошее. Да. Разбрались-то? Да? Если хорошее, то, соответственно, наоборот. Будет ощущение тепла, тоже будет дуновение, но страх пропадёт, не будет страх. Будет защищённость. Защищённость, тепло и тоже дуновение будет обязательно. Вы это можете почувствовать. Поэтому всё очень легко определяется. Никакой проблемы нет, но не с теми, не с другими общаться излишне не рекомендуется. Ибо у нас мир другой, и наше предназначение общаться с живыми. А с неживыми это уже другой вопрос. И в нашу деятельность не вторгается. И не рекомендуется. Однако это может быть прямо дальше. То есть это время, которое мы сейчас разбираем, эти периоды это время, когда человеку требуется родительская забота, да, о чём я говорил, покровительство. Поэтому в этот период никого не надо пугать. Это время, когда страхи и так приходят естественным образом, да? Поэтому пугать не надо, детей не надо пугать. Не надо пугать детей. Если детей в этот период до 7 лет пугать, у них заикание проявится, всё что угодно. Такие могут быть вообще отклонения. Понимаете? Такие могут быть отклонения. Просто от страха. Просто на на салют привели ребёнка. Человек может потом много лет не говорить, вообще нормально. Такие могут быть, по крайней мере. И так всё страшно. И так ничего непонятно. Кх, кх, к сожалению, когда только кто-то приходит к нам, будь мы в какой-то организации, будь мы в обучающем процессе, мы начинаем сразу пугать чем-то, сложностью, всё сложно, всё серьёзно, всё страшно. Знаете, и он и так всего боится, его ещё пугают. Знаете, есть такие целые разряд учителей, которые сразу пугают. Никто не сдаст выше трайки на моём предмете. Видели таких преподавателей? Ну и так все боятся. Понятно, что сложе, помню, преподаватель физиологии нас так пугал. И, и так сложный предмет, а? Нейрофизиология. И так сложный предмет. Кто сдавал, тот знает, да? То есть сложные вещи достаточно. Да. Известная личность от Хабаровска, не буду говорить фамилию. И куда бы он ни приходил, он говорит всем одно и то же: "Никто выше тройки у меня ещё не получал". Ну всё, ты Виталий. Да. Посмотрел, ну, по сути, он уснувший человек, так сказать. Итак, понятно нейрофизиология, что все знают, что за предмет, да? То есть сложно, но сложно очень предмет это. Ну и все это учили. Я ей говорю, то есть и так страшно, и так понятно, то есть какая проблема? Ну идея-то в чём? И так всем страшно, зачем дополнительно пугать? Чтобы испугались. Да, чтобы вот почувствовать, да, конечно, некоторое чувство дополнительное. Дело не в этом, просто идея в том, да, что если мы только с кем-то встречаемся или к нам приходит новый человек, особенно на работе это будет проявлено. К нам приходит новичок, надо его не чем пугать, наоборот, надо его успокаивать, дать ему защиту. Правильно давать покровительство, уверить, что проблемы будут, мы их решимся, будет нормально. Да, будет тяжело, но мы решим всё это. Я тебе лично помогу, всё будет хорошо. Ко мне обращайся, всё будет замечательно. Всё будет замечательно. Понимаешь? Также я помню, такой преподаватель мне встретился на этом же курсе. На этом же курсе тут же встречается другой преподаватель английского языка. Тоже для не владеющих есть проблемы, да, вы понимаете. И он тут же сказал, что да, я понимаю, вам вам уже всем много лет, но я вам всем помогу, всё сдадим, на четвёрочку с минусом вытянем любого. Всё с каждым лично всё поузнаемся, всё будет хорошо. Абсолютно другой подход. Сразу всё было радостно и здорово. Не тот, не другой предмет в общем-то не усвоился. Как бы понимать. окончательно. Но отношение было совсем другое, да? То есть. Естественно, да, что в этом случае училась лихорадно рисовала, в другом случае училась с пониманием, что Да. Есть о чём задуматься. Это просто примеры из жизни, но они так часто встречаются, да? То есть это время стресса. Стресс человек испытывает. Всё ново, он попадает в новую среду. новый период жизни, новая среда, новое общество. Поэтому человек в некотором шоке находится. И особенно это в городе процветает, потому что город это и так стрессовая среда. Поэтому все вот эти изменения в городе, они всегда стрессовые, шоковые. Одним словом, это первый период в жизни человека или первый подпериод на каждом кризисе, на каждом уровне развития. Когда человек не готов к этим переменам, он боится этих перемен. Он не знает, что это будут за перемены. И поэтому он нуждается в понимании, в защите от более разумных людей, от тех, кто уже проходили эти этапы. Поддержки он ждёт этого, поддержки. Тогда будет всё хорошо. Часто от такого страха, если человек действительно это становится патологическим, бессонница приходит к человеку. Просто перестаёт спать. Поэтому нужно запомнить, с практичной стороны того вопроса, что если в коллектив приходит новый человек, его нужно защищать в первые годы его деятельности, защищать. У нас почему-то на молодых ездить любят, ездить, эксплуатировать, поэтому ничего не получается. Все просто в страхе находятся. Если мы затронем ведическую астрологию, да, так чуть-чуть я отойду в сторону, то с точки зрения астрологии страх вызван слабым Марсом, когда влияние Марса ослаблено, разрушено, обычно приходит страх, так как Марс отдаёт за защиту, даёт силу защитника, покровительства. Когда Марс ослабевает, человек чувствует, что нет сил, которые бы его защищали. Поэтому страх приходит. Поэтому не не давайте в обиду новичков, если, например, вы себя определили как человека со слабым Марсом, вы можете так решать свою проблему слабого Марса. защищать других. Те, кто те, кто понимают, о чём я говорю, вы можете так решить эту свою проблему, избавиться от своих страхов и всё будете защищать других. Это метод противодействия. <свы> <свы> В истории известные правители, которые целую страну избавляли от страха. Если правитель действительно сильный, и он владеет этой философией, тот может целую страну избавить от страха. В стране все перестают бояться. И классический пример из ведической литературы это Рама. Не маргарин, это Рама. Известная личность Рама. Во время правления Рамы описывается, не было ни бедности, ни преступлений, ни страха. И всё было идеально упорядочено, столько была сильная личность, и до сих пор Эти записи до нас доходят. До сих пор можно прочитать. Вот. Подыметь вот этот трактат Романа. Те, кто хотят избавиться от страха, могут почитать Романа. Трактат о идеальном правителе. Очень интересный. Романом исторический. Очень интересно. Потом, потом, потом, потом. Чуть похоже. Сосредоточьтесь. Ещё не всё. Ещё не всё. Поэтому в ведах известна мантра от страха. Если вам очень страшно, вы можете просто громко сказать: "Рама, Рам". И это избавляет от страха. Мудрецы пользуются этим, когда резко что-то происходит. Авария какая-то, ещё что-то. Это быстрый способ избавиться от страха, ввести своё сознание под контроль. Потому что когда страх, когда страх владеет сознанием, ничего делать невозможно, всё. Чека сковывает всё. Я помню, ехал во Владивостоке, там очень скользкие дороги, и нас резко начего крутит, в общем, резко. Вух. Я только схватился за поручень и всё. Ничего не мог с собой сделать, ни слова сказать, ничего. Настолько резко всё происходит. Поэтому это экстренный способ прийти в себя, избавиться от этого страха, чтобы что-то предпринять, вразуми находиться. Рам. Рам. А как нейтрализуется влияние вот этого периода, да? Теперь мы разобрались как он проявляется, теперь как его нейтрализовать эти периоды страхов, опасений. Мы от хара, да, мы говорим мы от хары. Итак, нейтрализуется жизнью, приближённой к деревне, к природе. Чем ближе человек к природе, тем лучше. Вот этот период. Поэтому, например, для рождения здорового потомства, да, Молодожёнам рекомендуется пожить некоторое время на природе в деревне. Чем ближе к природе, тем лучше. Тогда здоровые дети родятся, не будет страхов, не в шоке будет зачать ребёнок. Ну и всё. Не в ужасе перед отсутствием зарплаты, родами там, плохой погодой, отсутствием холодно там, горячей, холодной воды, отопления, ещё чего-то. То есть всех этих трудностей городских, да? То есть нужно некоторое успокоение. Некоторые, по крайней мере, здоровые дети рождаются. <свят> и ребёнок будет здоров, если первые 7 лет он проживёт на природе, близко к природе. Если он действительно босиком по траве побегает, да, в речке покупается, совсем другое будет состояние сознания. У него не будет страхов и в дальнейшем. Деревенские ребята, да, попробуйте их напугать чем-нибудь. Да? Пробовали деревенских пугать? Это они ездят в город, городских пугают. Нету страха. Да как вот эти первые 7 лет было близость к природе. Было близость к природе. Я недавно был на ну, Алтае горном. И там ночи чрезвычайно тёмные. Я вышел ночью, ничего не вижу вообще. Ведь страх такой действительно, ночь тёмная, глаза выколи такой, знаете, горный страх такой. Горы. И я смотрю, местные жители туда-сюда без фонариков вообще Фе, гуляют, что ночью ходят, никого страх вообще нет. Один я там ходил что-то. <смех> близость к природе, да, близость к природе лишает человека этих экстратов, они уходят. Поэтому, например, когда человек живёт в городе и неожиданно приезжает на природу, он часто испытывает сильнейший страх. Он даже не представляет себе. Думаю, сейчас пойдём, сходим в поход, начинает идти, начинаются такие страхи вообще. Поэтому все опытные путешественники они советуют сначала в городе палатку поставить и в ней пожить хотя бы одну ночь. Прежде чем неожиданно нас, собираться в какой-то там двухнедельный поход, они советуют в городе вообще палатку поставить и попробовать хотя бы в городе ночлег переночевать, потому что иллюзия чего-то поэтому по поводу. Природа очень могущественна. В горах я был, мне рассказывали в этом году. что на определённом уровне грозы проходят прямо на уровне деревни, прямо на уровне деревни вижу. И вот эти вот звук от этих молнии очень громкие, очень яркие, ещё он этими горами резонирует. И очень яркие эти звуки, очень громкие. Я не говорил, что иногда настолько страшно, что на пол люди ложаться. на положаться, настолько страшно. Выключают свет, так как молния привлекается электричеством, но положаться. Да? На пол. Да. Ведь у нас столько это реально вот эти вот вещи, что мы не представляем себе, насколько природа, когда становится близкой, насколько это проявляет. На следующем году, в следующем году у нас будет выездной семинар. Кто сможет. В августе следующего года. Сейчас мы готовим его. В Горном Алтае в удивительной деревне в горах мы нашли место. Несколько домов мы снимаем. И будет выездной семинар, где мы будем читать лекции. Также там будет очень интересная культурная программа. Это да, там будут походы, там будут конные маршруты раз, там будет сплав по реке два. Там будет полёты на дельтаплане 3. Там будет воздушный шар 4. Да, но ну, там всё так приемлемо, там не экстремально. Это зона отдыха уже проверенная Горный Алтай уже не опасно всё это. Что ещё там будет у нас? <coughs> а, на неделю мы там соберёмся. Там будет у нас Дегустация всех видов алтайского мёда. Уже мы это говорили. Натуральный вот оски мёд. Каждый день будет новый вид чая из алтайских трав. Питание будет местное, вегетарианское, конечно же, из местных продуктов будет отдельный повар. До обеда мы будем учиться, 4 часа будут занятия. После обеда будет культурная программа. Наш лагерь будет находиться на берегу реки прямо на берегу реки с, с удивительным видом. А это горный разлом, поэтому абсолютно космические виды. Абсолютно космические. У нас будет свой пришличный. Это, это будет стоить, стоить всё вместе без дороги в районе 4.000 руб. Без дороги? Без дороги, дорога каждый сам как хочет добирается. Нужно доехать до Новосибирской, Любинска или, или Барнаула, в общем, в эту сторону. Из всех этих городов ходит автобус. Из из Новосибирска автобус идёт где-личесов долго. Ну, автобус хороший. Ну, сами понимаете, в горы поедут. Поэтому этот далеко ехать, да, но зато заберётесь недалеко. Я в этом году там был специально, провёл там несколько дней всего, обрил, сам посмотрел аналогов и нету. Всёно, что вы съездите В Тибете. <свят> есть такой город в Индии, который называется Ришикеш. Ну я подумал, что бы ехала в Тай. Показала фотографии, это просто сказка. Фотографии у меня есть сказка, прямо здесь. И вот эти природы, да. они чудесится вообще там такой город. А мы сделаем визиточку, у нас будет пригласительный на этот фестиваль. Фотографии у меня есть, потом кто захочет, я покажу. Неделю мы там проведём. Поверьте мне, неделя это что-то, потому что я провёл 2 дня. я был полностью счастлив вообще за эти 2 дня. <свят> В горах неделя это очень много. При насыщенной программе это очень много. Очень много. Идеально комаров нет. Ну <свят> что? <свят> ничего нет. Ничего не летает, не кусается. Ничего. То есть сказка, да не восточная сказка. Озёра горные, всё замечательно, шёлковый путь. <свят> Рай, да, фактически рай. Да. То есть все продукты свои повар будет свой. Есть несколько условий. Питание будет вегетарианское. Употребление алкоголя, курение исключено на корню. Исключено, поэтому просьба жить чисто эту неделю, так как нельзя совмещать очищение с отравлением. Насколько Мы сейчас рассчитываем на 20 человек, то есть один дом вмещает 10 человек. Но, ну, соответственно, есть очень хорошее место, есть получше. Это дома специально оборудов, оборудованные под приём туристов. То есть весь этот посёлок оборудован под приём туристов. Поэтому один дом полностью наш это 10 человек, кто первый запишется. А когда записываться можно? Уже можно записываться у Олега Алексеевича. Это это будет в августе следующего года, в начале августа. Сейчас мы точно уточняем даты. Одна неделя в начале августа. Первые 10 человек будут жить в доме прямо где будет всё это происходить. Остальные будут расселяться прямо вокруг, то есть, ну вокруг все дома, они все сдаются. Поэтому будем расселяться по домам вокруг, всё это рядышком. Можно палатки, но нужно договариваться, потому что ставить её особенно негде там. Горы, идёт гора, потом посёлок и тут же река. кото мы это нужно будет оговаривать, если будет место на территории, то можно будет палатку установить. Да. Но территория вся будет занята, потому что вечером всё будет под открытым небом вечером. На костре мы будем всё это готовить, картошечки, вечерние разговоры, очень удивительные ночи. Небо прямо перед вами, можно рукой всё потрогать. И пока у нас 20 человек эта группа, то есть реальная, чтобы мы могли и позаниматься, и пообщаться. и получить наслаждение, а не толку, да? То есть вы сами понимаете, что толпу тоже мы создавать не будем. Поэтому вот в районе 20-30 человек мы пока рассчитываем этот семинар провести. Поэтому если вы готовы, то можете сейчас заранее записаться, чтобы мы уже рассчитывали, как это всё будет. Фотографии потом покажу. Я просто сам это всё проверю на своём теле в этом году специально. Кроме дороги всё остальное прекрасно. Ну, дорого, всегда это та схема, которую надо заплатить, чтобы доехать, да. Поэтому там есть два автобуса из Новосибирска. Один идёт днём, другой ночью. Я рекомендую уехать ночью. 9:00 ночи это не 9:00 днём. Ну да, легли, проснулись уже на месте. Днём это достаточно. Но зато какие там коровы, они идут спотыкаясь в пастбище. Они не контролируют свою походку. в име не фактически по земле у них волочит. То есть алтайские травы это что-то. Поэтому вот эти молочные продукты, которые мы там увидели. Да, удивительные поля мы там ходили. У нас свой дельтапланерист знакомый. Поэтому кто любит весёлое ощущение мотодельтаплан, поэтому вы прямо взлетите с ровного места и приземлитесь на это ровное место. Это для тех, кто любит потешить свою судьбу. Это может получиться много всего весёлого, действительно интересного. Рыбу ловить не надо. Мы сделаем брошюру специальную, и вы ознакомитесь с этими местами, с условиями, там всё расписано. В этом и идея, поэтому уже каждый сам себе всё спланирует, как хочет. И лучше при таких мероприятиях лучше меньше, чем больше. Я сторонник всегда небольших коллективов. Небольшой коллектив, но зато в самый сезон, по самому большому стандарту, чтобы всё было замечательно, потому что отдыхать нужно хорошо. И баня там есть. Баня своя. Проверенная мной, своя настоящая баня с настоящими своими вениками, своя всё, всё своё вообще. Всё своё. Когда встречи, да? Вода прямо вот вот. Свой пляж. То есть дом стоит прямо на пляжу, пляж свой. Прямо вот выходите прямо из бани, прямо в речку ныряете. Я покажу потом фотографии чуть позже. Примерно так я вдохновил, поэтому если хотите попасть в эту группу из 30-20 человек, запишитесь сразу, потому что я потом поеду по России, и ещё появятся желающие из групп, которые близко к этому месту находятся, из Новосибирска, из Омска там, из Красноярска. Поэтому это Редкая возможность, потому что отдых на туристической базе это не отдых. Это алкоголь, это проституция, это музыка с рассвета до заката. Отдохнуть там невозможно. То, что мы будем, мы будем на своей территории, то есть свой дом, абсолютная тишина, всё спокойно, всё своё. То есть не входит ни в какой аналог, причём дешевле. Намного дешевле. Так, что ещё? Наверное, я Не успею сегодня всё рассказать, да, к сожалению. Время моё вышло. Поэтому на этом мы и остановимся сегодня. И я продолжу разборы этого периода в четверг, да? В четверг в это же время. Тоже, пожалуйста, не пропустите. Да, давайте. А про оказитель не скажите. Что вы хотите? Не, конечно. Кто-то мне заказывал, да? Кто кто-то мне заказывал, вот возьмите у меня. Да. Вопрос, пожалуйста, давайте мне задайте. Ага. Что люди так заявляют в страхе? Ведь вроде, который не боятся страха. Почему у нас не суицид? Суицид. Суицид это не страх. Он не боится. Нет. Суицид это не страх. Суицид имеет свою природу. И если это здоровый вопрос, мы отвечаем сейчас. Не не не собирайте ничего, когда я на вопрос отвечу, пожалуйста. Тут этим я отвечаю на вопросы. Суицид, если это здоровый суицид, есть здоровый, есть нездоровый суицид. Послушайте меня сейчас одну минутку. Нездоровый суицид, когда он вызван патологическимикими отклонениями сознания. Есть такое, да, это болезненный суицид, явно человек просто сумасшедший. Его просто сносит и всё, кончает жизни бесно. Есть здоровый суицид, когда человек идёт на это осознанно. И вот он вызван всегда одной причиной. Человек не понимает будущего. Он не понимает природу жизни, природу смерти. Он не понимает философские, в чём идея жизнедеятельности человека. Вот это вот на определённом периоде, вот этот кризис средних лет, да, мы говорили, когда если вы посмотрите на на табличку, открывается философская чакра, да? Чет Четвёртая, пятая, видите? Между четвёртой и пятым. В районе 29 лет открывается философская чакра, видите? пятая чакра, видите, вишутка. Философия. И вот это идёт кризис, начинается кризис, видите, написано большими буквами кризис, два восклицательных знака. Кризис средних лет, 29-35 лет. Что это значит? Человек не понимает, что его ожидают. Он начинает думать об этом, не может понять. Из-за того, что никто не может ответить на его вопросы, человек решает поколебать же самоубись. Вот это стандартная причина всех самоубийств на кризисе средних лет. Вот это, скажем так, в кавычках, здоровые самоубийства. То есть это на основе того, что человек просто не понял философски, в чём причина жизни. А нездоровые самоубийства, скажем так, на уровне патологического поняния, в любой время могут быть по а любой причине. Вот, возможно, ага. Вот если человек не старый, да? Да. Вот тут написано, вот говорится, что в старости он становится умри. Да. зачем умирать? Наоборот, мудрость сдаётся, чтобы жить. То есть, если человек достиг когда лет до раньше, то он должен продолжать жить. А, я я понял ваш вопрос. Мудрость достигается к середине жизни, вы знаете, 49 лет. Это середина жизни должна быть. Поэтому вторую половину жизни он уже должен прожить мудрецом, принося блага всему обществу. Чтобы приносить благо всем, нужно первую половину жизни прожить достойно, 49 лет. Тогда вторые 49 лет он сможет полное благо приносить всем. Видите? Поэтому это только середина жизни, 49 лет. А? Весь уже. Что позже? Осознание. Ну. Бывает это такое? А если ради? Ну это такое. Просто будут некоторые проблемы, будет некоторая боль. Будут некоторые страдания, Но то есть раньше. затянувшиеся кризисы, если позже. А -а -а. Если да, раньше. Если раньше. Если раньше, если это механически происходит, то может прийти даже сумасшествие. Если это механически мы говорили об этом, да? Если мы берём какой-то механический метод и пытаемся вытянуть эти рубежи механически, используя какие-то механические способы, то человек может к психическому расстройству прийти. Если это естественно происходит на основе прошлого, Ну он уже ну, родился с этими наработками. Ты же он уже был мудрецом в своей прошлой жизни. То это может происходить быстрее, но это исключение, 1 на миллион. 1 на миллион. Ага. Пострах. Ага. Вот ну, давайте возьмём сегодняшнюю недельную прогностическую натал. Тут не просто. Адрегакин и Марк. Аргумент. Аргументы страха очень обоснованные. Люди боятся быть осуждёнными. Как им вот это, чем никак им передать это страх? Вы хотите, чтобы мы им дали совет? У меня потому, что честно. У меня вопрос к этой вашей вот эта сама. Эти люди не могут честно жить. Как им быть? В этой среде. Вы хотите, чтобы я им дал совет? Я же не, ну вот вот у меня постоянно. Вы Олег? Мафия? <смех> Скажите сразу, чтобы я знал, чтобы мои страхи развеять тебе. <смех> Идея такова: или человек сам хочет это разрешить, или ему никак не поможешь. Если он сам хочет это разрешить, то мы разрешим ему проблему за пару лет. Все его страхи уйдут. Если он просто захочет слушать. Да. Если человек, который боится, слушает того, кто не боится, его страхи проходят. Очень просто слушание. Слушание это единственная причина, это единственный способ излечиться, слушать. Если мы слушаем того, кто уже прошёл эти кризисы, кто-то в этом разобрался, то слушая очень быстро можно с это преодолеть. Очень быстро. За год человек так меняется, вообще не заметите. Если простое желание слушать. Если желание слушать нет, то обычно как раз вот у них с желанием слушать проблема. Причём серьёзная. Ну это. Поэтому что-то говорит очень трудно. ещё один вопрос. Да. Поманда. Мантра Астра Карам. Карам, да, есть а, такая мантра. А. Таオルя, я допуская <свят> три глубоких вдоха были. Послушай меня. Да, это это это успокоение, буквально, если вы берёте пранаяму, то нужно два раза глубоко выдохнуть и задержать дыхание. Вот так описывается в пранаяме. И это успокаивать, но это уже не мантра. То есть это вы на физиологическом плане успокаиваете своё сознание. Но на более глубоком уровне необходимо мантры мы говорили, да, что она проходит через чакру и По воздействует на духовном уровне. А? Можно выпить алкоголь? Ну да, можно попить водички. Обычно люди водку пить начинают, в общем, проблему. <связь> <связь> <связь> <связь> да. К сожалению, вот именно и, и, именно поэтому в этой среде, которая, вы сказали, так раз, так развит алкоголизм. Всё делается на основе алкоголя. В умофеозной среде, в высоких структурах всё на основе алкоголя. Поэтому очень трудно, конечно же, выйти из этого порочного круга. Попробуй там с кем-то не выпить. Это всё, это такое оскорбление на веки веков. <coughs> это очень сложные круги. Ну, не очень трудно вести какую-то работу. Очень трудно. Поэтому обычно это редко случается. У меня есть пара троих знакомых миллионеров, с которыми я работаю. Но далеко не все хотят вообще что-то решать в своей жизни. Что-то менять. Очень трудно. Нет, пока не отказался. Казалось, я пока не отказался пока. От ну же нормально станем. А зачем <свят> отказываться от богатства? Ну буду я как зачем <Кто> в домомат, честно, <свят> зарабатывать. Кто сейчас зарабатывает честно про дом? Хорошо, не будем вести дискуссии, это не наша не, не наша специфика. Это потом можно, ну, собраться поругаться отдельно. Какие-то вопросы? Ага. Есть какой-то вопрос? Да, последний давайте я отвечу. Ага. Значит, у меня есть какое-то решение, но оно неразумное. Угу. Есть гвозный присутствие. В сердце утро. Понимаю, что это неверно. Как спалиться в эту дорогу? Есть несколько а причин. по которому мы определяемся в принятии решения. И, естественно, здравый смысл это один из основных показателей принятия решения, да. Но есть ещё интуиция. И если ваша интуиция вам говорит всё-таки, что есть проблемы в принятии этого решения, то лучше на время на какое-то оттянуть принятие этого решения, пока вы не будете полностью спокойны. Обычно, когда интуиция что-то подсказывает, то лучше не отказываться от решения, а дополнительно проконсультироваться. То есть развеять непонимание, страхи. Потому что, может быть, мы не недостаточно консультировались. При принятии серьёзного решения до 10 человек нужно э опросить о том, как правильно поступить. А, нужно слушать всех и делать для себя вывод на основе здравого смысла. потому что не неправильное мнение, неверное мнение это тоже мнение, оно тоже интересно. Потому оно тоже принесёт свою пользу. Поэтому чем более осознанное решение вы вы принимаете, тем большее количество специалистов нужно опросить. И когда ваша совесть будет окончательно спокойна, вы можете принять какое-то решение. Понимаете? Это также показатель, когда нужно прислушиваться. Есть специальный термин Чайтия -те Гуруда. Чайтия Гуру это знанию из сердца чаития гуру. Совесть как учитель выступает чаития гуру. Поэтому следует прислушиваться, но не определяться с ним как с основным толкователем нашего поведения. Всё-таки здравый смысл на первом месте стоит. Здравый смысл на первом месте. Хорошо, большое вам спасибо, что вы смогли меня выслушать сегодня. Мы встречаемся в четверг в это же время.